Мрацкий помолчал, подумал и, наконец, выговорил. — Ты, Анна Павловна, теперь чаще ходи к этому дьяволу Марьяшке и сиди с ней и в любви изъясняйся. Говори ей, что не ныне завтра наш Илья отправится на вторичную службу в Петербург. — Зачем же ему ехать, — ахнула женщина. — Ох, оглашенная, да никуда Илья не поедет, а ты ей то сказывай. Если она заговорит что-нибудь насчет наших видов на Нилочку, так ты говори, что это давно оставлено. Поняла? Понялась. Ну а потом будь добра и приветлива с Никишкой. И так ему обиняком сказывай, что коли у него денег мало, коли понадобится когда, да отец не дает, то что бы у тебя попросил? А ты тогда приди ко мне да возьми. Сколько бы Стенька Разин не попросил, я ему всегда дам. Спешить надо, а то он все вертится-вертится, все еще не свертелся. Надо ему помочь шею себе свернуть. Ну, постой, еще что. Да. Где Аксютка, буфетчикова внучка, красавица стан ваша крутоярская? Ее, Сергей Сергеевич, на огороды послали за что-то. Картофель рыть. А кончит, на скотный двор пошлют. «За что же это?» «А уж не знаю. Кто же это распорядился?» «Да вы же, Сергей Сергеевич. полно «Полно врать!» «Я-то, я!» «Да я этого не знал и не знаю!» «Кто-нибудь из холопов подвёл?» «Прикажи тотчас её в дом опять взять?» «Да выреди её!» «И никакой работы ей не давай!» «Слышишь?» «Будь ты на что-нибудь годна, полно спать-то!» Вдруг возвысил голос мрацкий. «Ведь нельзя век свой храпеть!» «Теперь времена, видишь, какие подошли. Стряхнись, будь хозяйкой. Поняла? Понялась. Понялась, понялась. А сама сидишь, спишь. Приодень оксютку, чтобы была совсем фронтиха. И балуй на все лады». А как только приедет сынок Марьяшкин, так сейчас отрядить оксютку к нему в услужение по части белья, что ли, чтобы она так при нем и состояла. Ну вот, это пока все». Первое расположение войск перед цитаделью. Только не напутай, помни. Первое с Марьяшкой любезничай и уверяй ее, как бы хорошо было Нилочке выйти замуж за князя. А второе, Илье пора уезжать на службу. Третье, Никишке деньги обещай и приходи за ними ко мне. Четвертое, Аксютку к Борьке, когда приедет, приставь. Не спутаешь? Зачем, Сергей Сергеевич? А за тем, что ты дура, Вдруг воскликнул Мрацкий. Ну, ступай. Пришли через полчаса за ответом губернатору. Ну а завтра я с Ждановым и с Марьяшкой буду совет семейный держать насчет князька. Да думал я, а не ожидал, что так скоро будет начало военных действий. Думал, еще годик пройдет, а вон оно сразу. И князек паршивый полез, и Борька из Питера не ныне завтра явится, да и Никишка, черт, Вот уж месяц не буянит и трезвый ходит. Все напасти. Черт бы их всех драл. А тут еще двести вазов соли пропало в пути. Ведь при таких то обстоятельствах голову-то бы надо иметь соженную, чтобы в ней все уместилось. А она у меня, вон она, крошечная. Зато она у вас, Сергей Сергеевич, о семи пядей во лбу. Это ты откуда же выудила? Не сама же придумала? «Все так сказывают, что вы умнейший человек». «Да, около них дураков, пожалуй, что и умен. А вот для самого себя кажусь иногда чистый дурак». «Ну, уходи», — кончил мрацкий, махнув на жену рукой.